Казка об уроке русского языка. А после того, как Мишки придумали фамилию, начались в школе серьезные уроки. И первым был урок русского языка. Это был, конечно, самый трудный урок для полыновских ребят, потому что некоторые не знали по русски ни слова. Первым делом Татьяна Дмитриевна нарисовала на доске круглую человеческую голову с ушами, а без глаз. Это что такое? Спросила она. Пря! Закричали ребята на полынном языке. Пря это! А по-русски голова! Ну, повторимся вместе. Голова! Голова! Закричали ребята теперь уже на русском языке. Тут Татьяна Дмитриевна взяла мел и нарисовала на голове глаз. — А это что такое? — Сельме! — закричали ребята на своем языке. — А по-русски «глаз»? «А ну-ка, повторим все вместе. Глаз, глаз, глаз!» — закричали ребята на русском языке. «Ухо, ухо! Нос, нос!» Потом стали изучать новые слова. «Рука, ладонь, палец, ноготь». И особенно трудным оказалось слово «ноготь». «У лошади копыта», — объяснила Татьяна Дмитриевна. «У коровы тоже копыта, а у нас ноготь, ногти». Наконец ребята запомнили и это слово. В самом конце урока Татьяна Дмитриевна подошла к Ване Антошкину. — Это что у тебя, Ванечка? — сказала она и ласково положила руку ему на голову. — Голова, — прошептал Ванечка. — Молодец, хорошо. А это что? — Глаз. — А это? — Рука. — А это что такое? — спросила Татьяна Дмитриевна и потрогала ноготь у Ванечки на руке. Ванечка покраснел и молчал. Но вспомни, у лошади копыта, а у человека копыт, сказал Ванечка. И тут все ребята, конечно, засмеялись. Дед Игнат зазвонил в колокольчик. «Переменка!» Все побежали на улицу. Мишка-солдатику хватил за нос Ефимку Киреева и кричал на всю деревню. «Нос! Нос! Нос! Ухо!» «Ухо — Ухо! — кричал в ответ Ефимка, стараясь ухватить солдата за ухо. А Ванечка Антошкин сидел в сторожке у деда Игната и плакал. — Вань, Вань! — говорила Лёля. — Не плачь! та Не плачь! Понимаешь? — Горя у меня! — сквозь слезы шептал Ванечка. — Копыт! — сказал. — Не беда! — успокаивала его Лёля. — Хочешь картошечки печеные? Ванечка на миг перестал плакать, подумал немного и сказал. — Угу.